Глава восьмая, часть вторая. Это могла быть банальная ловушка, процедил недовольно мужчина. А ты на нее поддалась. И брата твоего тут вовсе нет. А нам лучше вернуться обратно. Находиться здесь слишком долго опасно. Не знаю, пожалуй я плечами, с шумом выдохнув. Но мне кажется, он здесь. Минеркутер пообещал мне помочь его поискать. «Если ты не хочешь мне помогать, то можешь вернуться, я никого не держу на привязи». Дракон даже зубами со злости поскрежетал, смотря на меня с раздражением. А я подумала, что не надо было его возвращать. Без своего скверного характера он был таким милашкой. Но тут же оттолкнула от себя эту мысль, поняв, что она неправильная. Глупые и неуместные мысли. «Драконы могут помочь мне найти брата» поэтому надо им всем вернуть разум». Ксан, с шумом выдохнув, какое-то время помолчал, а затем сказал. «Я, пожалуй, разомнусь, хочу попробовать свою новую форму уже осознанно». Я лишь кивнула, а мужчина уже обратился в дракона, заставив меня еле сдержать восторженный ах. «Никак не могу привыкнуть к их размерам и вообще к этому непонятному для меня волшебству» красный же словно почувствовав мое внимание горделиво расправил крылья показав себя во всей красе а затем взмахнул ими и полетел я проводила его зачарованным взглядом все же красавчик что тут еще сказать дракон начал летать по округе и удалился настолько далеко что я потеряла его из виду может быть мне стоит быть к эридусу ближе Спросила я Черного, который так и продолжал находиться в драконии ипостасе. В ответ он покачал отрицательно своей головой. «Но мы так можем еще очень долго ждать». Попробовала я вновь достучаться до дракона. Но он никак не отреагировав, просто положил свою морду к себе на лапы, да еще и веки прикрыл. «Вот ведь упертый какой!» Мысленно вздохнула я, не став говорить вслух это дракону. Слишком уж я сильно еще рабела перед моими мужьями, чтобы говорить им подобные вещи. Пока сидела, поняла, что устала и хочу прилечь. Еще и зевнула несколько раз. День был очень насыщенным и тяжелым. Если я немного полежу, надеюсь, ничего же страшного не случится. Хотя, может быть, стоит уже сейчас брата поискать, Оксана оставить следить за Еридусом. Но надо же еще Цербаса найти. «Было бы много лучше, если бы драконы находились в человеческой ипостаси, а то меня что-то смущают их огромные формы. Может быть, и не было бы таких проблем, не будь они драконами». Я еще сомневалась, но общая усталость давала о себе знать. В итоге улеглась в своем пузыре и, подложив под голову сложенные руки, прикрыла глаза и не заметила, как уснула. А когда очнулась, поняла, что нахожусь не там, где засыпала. Резко вскочила на ноги и начала озираться вокруг. Рядом зашевелился миноркутер. Сейчас он был в человеческой постасе. Где мы? Это ты меня унес? Требовательно посмотрела я на мужчину. Нет, покачал головой, вставая и отряхиваясь от песка. Очнулись мы на берегу озера, прямо на пляже. Озеро было окружено густым лесом, а в некоторых местах скалами, с которых лился водопад. «Красиво и зрелищно, но...» «Как мы тут оказались?» Посмотрела я на дракона. «Этот мир наполнен энергией хаоса», — ответил он, хмурясь. Ксан был прав. Находиться здесь долго слишком опасно. Теперь нам опять придется их искать. Мне оставалось лишь вздохнуть и тоже начать отряхиваться от песка. А они сами могут вернуться в наши измерения?» Если доберутся до старого портала, то смогут? Ответил дракон. Какое-то время я стояла и раздумывала, как нам дальше быть, а затем все же решила. Надеюсь, Ксан поймет, что надо лететь туда, и Ириду со Цербасом тоже за собой приведет, а мы поищем моего брата. И когда найдем, тоже туда полетим. Как тебе такой план? Если мы сможем вообще найти твоего брата, — качнул головой дракон. «И да, есть еще одна проблема». «Какая?» — удивилась я. «Я не могу обратиться в дракона». Он сказал это таким будничным тоном, как будто мужчину этот факт вообще не беспокоил. «Оу», — растерялась я. «И что нам делать тогда?» Дракон перевел на меня свой задумчивый взгляд и ответил. Идти пешком через лес, возможно, он выведет нас туда, куда требуется. Просто идти и все? переспросила я, смотря на Минаркутора во все глаза. Именно, ответил дракон, а затем, развернувшись, отправился в сторону леса. Постояв немного на одном месте, я поняла, что особого выбора у меня все равно нет, поэтому отправилась следом за мужчиной. Как это ни странно, но дракон нашел кем-то протоптанную тропинку, и мы бодро по ней зашагали. Минор-кутер впереди, а я следом, ибо тропа была рассчитана явно на одного человека максимум. Пока шли, я умудрилась своими крыльями зацепиться за все ветки подряд, еще и хвост вел себя как-то странно. То обвивался вокруг ног, отчего я иногда запиналась, то тоже цеплялся за некоторые ветки. Казалось, мои конечности живут своей жизнью, которой я никак не могу управлять. Тропинка казалась бесконечной. Не знаю, сколько мы по ней шли, но я вдруг осознала, что начало резко темнеть. Тут, в общем-то, и так было не особо светло из-за серых туч и красных лучей, которыми они были пронизаны. А теперь еще и местное светило, видимо, решило зайти. Черный дракон продолжал идти, а я плестись за ним следом. Хоть и ужасно устала, а еще мне захотелось есть. Обедали мы давненько. Настроение портилось с каждым шагом, и когда я поняла, что сейчас просто упаду, дракон резко затормозил и тихо приказал. «Не двигайся».